Обычно принято думать, что ученый должен в совершенстве знать определенную область науки из первых рук, и поэтому считают, что ему не следует писать по таким вопросам, в которых он не является знатоком. Это рассматривается как вопрос «но блес оближ». Благородство обязывает. В данном случае означает, что честь носить звание ученого обязывает не нарушать взятых на себя обязательств, судить как настоящему ученому лишь с полным знанием дела. Примечание переводчика. Однако для достижения моей цели я хочу отказаться от н о б л е с и прошу в связи с этим освободить меня от вытекающих отсюда обязательств. Мои извинения заключаются в следующем. Мы унаследовали от наших предков острое стремление к объединенному, всеохватывающему знанию. Самое название, данное высочайшим институтом познания, университетом, напоминает нам, что с древности и в п р о д о л ж е н и и многих столетий универсальный характер знаний был единственным, к чему могло быть полное доверие. Но расширение и углубление разнообразных отраслей знаний в течение последних ста замечательных лет поставило нас перед странной дилеммой. Мы ясно чувствуем, что только теперь начинаем приобретать надежный материал для того, чтобы объединить в одно целое все, что нам известно. Но, с другой стороны, становится почти невозможным для одного ума полностью овладеть более чем какой-либо одной небольшой специальной частью науки. Я не вижу выхода из этого положения, чтобы при этом наша основная цель не оказалась потерянной навсегда, если некоторые из нас не рискнут взяться за синтез фактов и теорий, хотя бы наше знание в некоторых из этих областей было неполным и полученным из вторых рук, и хотя бы мы подвергались опасности показаться н е в е ж д ы м и Пусть это послужит неизвинением. Большое значение имеют также трудности с языком. Родной язык каждого является как бы хорошо пригнанной одеждой, и нельзя чувствовать себя вполне свободно, когда ваш язык не может быть непринужденным и когда его надо заменить другим, новым. Я очень благодарен доктору и н к с т е р у Тринити Колледж Дублин, доктору Падрайк Броуну, колледж святого Патрика Мейнут, и, наконец, но не меньше, чем другим, мистеру Робертсу. Им доставило много забот подогнать на меня новое одеяние, и это усугублялось еще тем, что порой я не хотел отказаться от своего несколько «оригинального» в кавычках собственного стиля. Если что-либо из него сохранилось, несмотря на стремление моих друзей смягчить его, то это должно быть отнесено на мой, а не на их счет. Первоначально предполагалось, что подзаголовки многочисленных разделов будут иметь характер резюмирующих надписей на полях, и текст каждой главы должен был бы читаться инконтинью, непрерывно. В оригинале книги многочисленные подзаголовки разделов даны среди текста. Примечание переводчика. Я очень обязан доктору Дарлингтону и издателю Endeavor, Общество имперских химических производств, за клише для иллюстраций. В них сохранены все первоначальные детали, хотя не все эти детали имеют отношение к содержанию книги. Дублин, сентябрь 1944 год. Эрвин Шрёдингер.